Глава 3. Орден Константистов Основанный в Галле в 1777 году, этот союз пользовался большим уважением в среде студентов. В 1783 году он основался в Йене и, несмотря на неблагоприятствовавшие ему обстоятельства, Просуществовал здесь до 1809 года. С появлением константистов в Йене, в Виттенберге и в Геттенгене среди студенчества обнаружилась повышенная склонность к спорам и раздорам. Этот орден, задачи, устав и приема которого, так же, как и других нижеупоминаемых корпораций, в основных своих чертах значительно совпадали с орденом гармонистов, мы встречаем далее в Марбурге, Гисене, Эрлангене, Лейпциге, Гейдельберге, Франкфурте-на-Одере и Вене, где его члены носили имя братьев постоянства. В 1786 98 годах он неоднократно принимал в свои ряды также и офицеров, но, в общем, он сохранил больше студенческих черт, чем его соперники.